— Ты еще послушник, брат, — ответила Консуэла, меняя голос, как это принято на маскарадах. — Ты плохо знаешь своих прихожанок. — Бесполезно менять голос, сестрица. Не знаю, такой ли костюм носит твой орден, но ты — Аббатиса Кведленбургская, и можешь смело признаться в этом мне, твоему брату Генриху. Консуэла действительно узнала голос принца, который не раз беседовал с ней и довольно сильно картавил. Чтобы убедиться, что ее двойник и в самом деле принцесса, она продолжала все отрицать, но принц добавил. «Я видел твой костюм у портного. А так как для принца секретов нет, мне стало известна твоя тайна. Впрочем, не будем терять времени на болтовню. Вы вряд ли намерены интриговать меня, дорогая сестра» а я не для того хожу за вами по пятам, чтобы докучать вам. Мне нужно сообщить вам нечто важное. Давайте отойдем в сторону. Консуэла пошла за увлекавшим ее вперед принцем, твердо решив, что скорее снимет маску, нежели воспользуется ошибкой и станет выслушивать семейные тайны. Но при первых же словах, которые произнес принц, когда они вошли в одну из лож, она невольно насторожилась и сочла себя вправе дослушать до конца. «Будьте осторожны. Не слишком сближайтесь с Парпариной», — сказал принц своей мнимой сестре. «Это не значит, что я сомневаюсь в ее умении хранить тайны или в благородстве ее сердца. За нее ручаются самые высокие лица, принадлежащие к ордену. Боюсь, что дам вам повод для насмешек над моим чувством к этой привлекательной особе, но все же повторю, что разделяю вашу симпатию к ней. Тем не менее и эти лица, и я...» Мы считаем, что вы не должны быть чересчур откровенны с нею, прежде чем не станет совершенно ясно ее умонастроение. Подобное начинание, способное моментально воспламенить пылкое воображение вроде вашего и исполненный законно возмущение ум вроде моего, может вначале устрашить робкую девушку, чуждую, без сомнения, философии и политики. — Доводы, повлиявшие на вас, не способны произвести впечатление на женщину, живущую в совершенно иной сфере. Предоставьте же заботу о ее посвящении Трисмегисту или сен — Но разве Трисмегист не уехал? — спросила Консуэла, которая была слишком хорошей актрисой, чтобы ей не удавалось имитировать хриплый, то и дело меняющийся голос принцессы Амалии. — Вам лучше знать уехал он или нет. Ведь этот человек видится только с вами. Я с ним не знаком. Но вот господин де сан представляется мне самым умелым и самым сведущим человеком в том искусстве, которое интересует нас обоих. Он изо всех сил старается привлечь к нам эту прелестную певицу и отвратить угрожающую ей опасность. — А ей в самом деле грозит опасность? — спросила Консуэла. — Да если она будет все так же упорно отвергать любезности господина маркиза. Какого маркиза? С удивлением спросила Консуэла. Как вы рассеяны, сестрица? Я говорю о фрице, то есть о Далайламе. А о маркизе Бранденбургском, сказала Пропарина, сообразив наконец, что речь идет о короле. Так, по-вашему, он действительно принимает эту девчушку всерьез? Не скажу, что он ее любит, но он ревнует ее. И, кроме того, сестра должен сказать, что вы сами ставите эту бедную девушку под угрозу, открывая ей свои тайны. Я ничего не знаю, не хочу знать, но во имя неба будьте осторожны и не давайте нашим друзьям повода заподозрить, что вами движет не любовь к политической свободе, а какое-то иное чувство. Мы решили принять вашу графиню Рудольштадт. Когда она примет посвящение и будет связана клятвами, обещаниями и угрозами, вы сможете видеться с ней без всякого риска. А до тех пор, умоляю вас, воздержитесь от встреч с ней и от разговоров о наших общих делах. Для начала уезжайте с этого бала. Вам не подобает присутствовать здесь. И Далай-Лама непременно узнает, что вы сюда приходили. — Дайте руку. И пойдемте к выходу. Проводить вас дальше я не смогу, ибо считается, что я нахожусь под арестом в подздаме, а у дворцовых стен есть глаза, которые могут проникнуть даже через железную маску. В эту минуту кто-то постучал в дверь ложи, и, так как принц не открывал, стук повторился. — Каков наглец! Он хочет войти в ложу, где находится дама! — сказал принц, — высунув бороду в окошечко ложи. Но человек в красном домино, в мертвенно-бледной маске, не было что-то пугающее, вдруг появился перед окошечком и, сделав какой-то странный жест, проговорил. «Идет дождь!» Это известие, видимо, произвело на принца сильное впечатление. «Что я должен делать? Уйти? Или остаться здесь?» — спросил он у человека в красном домино. — Вы должны найти другую монахиню, — ответил тот, — очень похожую на эту. Она бродит где-то в толпе. — А об этой даме я позабочу сам, — добавил он, указывая на консуэла и входя в ложу, дверь которой перед ним предупредительно открыл принц. Они шепотом обменялись несколькими фразами, и принц вышел, не сказав парпарин ни одного слова. «Почему вы избрали для себя точно такой же маскарадный костюм, как у принцессы?» — спросил человек в красном домино, усаживаясь в глубине ложи. «Это может повести к недоразумениям, гибельным и для нее, и для вас». Не узнаю вашей обычной осторожности и преданности. — Если мой костюм похож на костюм какой-то другой дамы, мне об этом ничего не известно, — ответила Консуэла, державшаяся с этим новым собеседником. — Я решил, что это карнавальная шутка, о которой вы обе условились заранее. Но раз я ошибся, и это дело случая, поговорим о вас, графиня и предоставим принцессу ее участи. Но, сударь, если кому-то угрожает опасность, по-моему, лицам, говорящим о преданности, не подобает сидеть, сложа руки. Человек, только что покинувший вас, позаботится об этой шальной, густейшей головке. Вам, конечно, не безызвестно, что эта авантюра интересует его больше, чем нас. Ведь он тоже ухаживает за вами. Ошибаетесь, сударь. Я знаю этого человека не больше, чем вас. К тому же ваши речи не похожи ни на речи друга, ни на речи шутника. Позвольте же мне вернуться на бал. Сначала позвольте попросить у вас бумажник, который вам поручено мне передать. С чего вы взяли? Мне никто ничего не поручал. Прекрасно. Другим вы должны отвечать именно так, но не мне. Я граф де Сен-Жермен. Мне это неизвестно. Даже если я сниму маску, вы все равно не узнаете меня, ведь вы видели меня в темноте ночью. Но вот вам моя верительная грамота. Человек в красном домино показал консуэла нотный листок с условным значком, который она сразу же узнала. Дрожа от волнения, она отдала бумажник, но добавила. — Запомните мои слова. Мне никто ничего не поручал. Это я. Я сама посылаю известному вам лицу письма и прилагаемые к ним переводные векселя. — Так. — Значит, это вы, любовница барона фон Тренко? Испуганная тягостной ложью, которую от нее требовали, консуэла молчала. — Отвечайте, сударыня, — сказал человек в красном домино. — Барон не скрыл от нас, что он получает утешение и помощь от особы, которая его любит. — Стал быть, это вы, подруга барона? — Да, я, — твердо ответил Консуэла. — И меня удивляют, меня оскорбляют ваши вопросы. Разве нельзя мне дружить с бароном, не выслушивая при этом грубых намеков и унизительных подозрений, которые вы позволяете себе произносить в разговоре со мной? Положение чересчур серьезно, чтобы придираться к словам. Вы даете мне поручения, подвергающие мою жизнь опасности. Тут может оказаться политическая подкладка.